несанкционированное вмешательство Крипса. Хотя чердьшие преподносил свое предупреждение как акт исключительной важности, не следует забывать, что продолжительный спор по поводу его передачи был связан с напряженной деятельностью на международной арене, о чем он в своих мемуарах совершенно не упоминает. Напрасно Крипс пытался добиться от правительства определения политического курса по отношению к России на случай перемен в международном сообществе. После подписания Советско-Югославского договора, что стояло по времени с посланием Черчилля к Сталину, Крипс возобновил лоббирование пользового фактического признания контроля России над Прибалтикой. В своих мемуарах Иден конкурирует с Черчиллем за почетное право быть первым, кто закладывал основы Великого Союза. Германские намерения и многогранная деятельность России по обужданию немецкой агрессии свидетельствовали о том, что настало время для вылаживания отношений с Россией, которые, как заверяет нас Иден, были для Англии высокоприоритетными. Однако дела обстояли иначе. Кадаган без труда убедил Идена отвергнуть предложение Крипса. События, о которых рассказывает Иден в своих мемуарах, преднамеренно не рассматривались как определенные свидетельства того, что русские отказались от политики сотрудничества с Германией. Напротив, Иден по-прежнему считал, что Сталин готов скорее уступить угрозам Гитлера, чем идти на прямой разрыв, и не собирался делать ненужные жесты. Роль же Крипса сводилась к пристального отслеживанию событий и определению поворотных моментов, когда можно будет осуществить перемены в отношениях. Чувствуя, что возможность скользнула, Крипс стал теперь жаловаться, что ему дали мало карт для разыграния вариантов, и почти все козерогие карты забрала правительству Его Величества. Оставшись при своих интересах, Крипс намеревался, как он писал домой, сделать по своей инициативе все возможное, если только я смогу заставить этих людей выслушать меня. 11 апреля Крипс начал действовать по своему усмотрению. Он передал заместителю министра национальных дел Андрею Вышинскому личное послание, в котором обращал внимание русских на опасность создания зон безопасности на своих границах вместо того, чтобы гарантировать нейтральность Балкан в целом. Послание было отправлено еще до серьезных неудач британских войск в Греции, однако при его обсуждении, с учетом последующей катастрофы, оно могло лишь усилить подозрения Сталина в том, что его вовлекают в войну ради ослабления давления на Англию. Самым важным отрывком послания Крипса была следующая рекомендация. Поэтому кажется, что настоящий момент является самым критическим с точки зрения советского правительства, так как неизбежно возникает вопрос: стоит ли ждать и затем встречать неразделенные силы германских армий одному, когда они выберут время взять инициативу в свои руки, или Не было бы лучше принять немедленные меры объединить советские силы с еще не завоеванными греческой, югославской и турецкой армиями с учетом помощи, которая осуществляется со стороны Великобритании как в отношении войск, так и материалов. Эти армии насчитывают около трех миллионов человек и сдерживать большое количество германских сил в сложной местности. Фактически Крипс довел до сведения русских основную мысль послания Чарчеля о том, что это, видимо, последняя возможность для советского правительства принять меры для предотвращения прямого нападения немецких армий на его границы. Лишь после того, как Крипс по собственной инициативе предупредил русских об опасности, он получил от Идена указание довести до их сведения предупреждение Чарчеля. Передав только что очень похожую информацию и выслушав незабытые им до сих пор высказывания Вышинского о том, что отношение британского правительства препятствует проведению политических дискуссий, Крипс утверждал, что более краткое и менее выразительное послание Черчилля не только будет неэффективным, но и окажется серьезной тактической ошибкой. Русский, повторял он, прекрасно осведомленный об упомянутых посланиях и фактах, и за подозрение, что проводится в жизнь тщательно спланированный сговор, чтобы вовлечь их в войну. Само правство Крипса привело Черчилля в ярость, когда он получил от него совет отказаться от послания, так как оно может лишь ослабить впечатление, уже произведенное моим письмом Вышинскому. Я уверен, что советское правительство не поймет, почему в такой официальной форме направляется столь краткий и отрывочный комментарий, уже известных им фактов, без какого-либо конкретного запроса об отношении советского правительства или предложения им тех или иных действий. Крипс старался разубедить Черчилля в необходимости такого шага, который не только будет неэффективным, но и окажется серьезной тактической ошибкой. Хотя Форин офис был поражен необъяснимой самостоятельностью Крипса, выразившейся в составлении официального политического послания Вышинскому, они не могли не согласиться с тем, что краткое и отрывочное послание Черчилля было неуместным, и его не следует направлять. 15 апреля Иден ознакомил Черчилля с последними сообщениями Крипса и заявил, что в доводах сэра Крипса против направления русским вашего послания есть определенное рациональное зерно. Поэтому Идон предложил премьер-министру отказаться от послания и дать указание Крипсу встретиться с Вышинским, если будет получен положительный ответ. Однако до сих пор Черчилль отвергал все советы. Он сообщил Идону, что придает особое значение доставке моего личного послания Сталину. «Я не могу понять, почему я этому противиться. Посол не понимает военного значения этого факта. Прошу вас предпринять усилия в этом направлении». Прошло еще какое-то время, пока Идона не было в Лондоне, и лишь 18 апреля Крипс получил окончательное указание доставить послание по назначению, несмотря на свои возражения. Для этого он мог использовать любой из имеющихся каналов и присовокупить дополнительные комментарии в Foreign Office, которые по-прежнему остаются в силе. Предупреждение попало к Сталину в Кремль лишь 21 апреля. Весьма сомнительны, выраженные задним числом претензий Черчилля и Идена, что предупреждение неразрывно связано с закладкой фундамента Великого Союза. Вынашиваемые в Министерстве иностранных дел Англии политической концепции не смогли поколебать ни драматические события этого периода, ни скопившиеся донесения разведки, ни вмешательства Черчилля. Отношение строгой сдержанности и отказ начинать новые переговоры оставались официальной политикой правительства. По настоянию Крипса, Иден все же проинформировал 21 апреля кабинет о своих намерениях начать новые переговоры, однако добавил, что не очень-то надеется на положительные результаты. Он не собирался настаивать советы на благожелательный лад по отношению к Англии в надежде, что из этого что-нибудь получится. Черчилль же, как будто забыв о мотивах, которыми руководствовался настаивая на передаче своего предупреждения Сталину, не считал, что нужно предпринимать отчаянные попытки для демонстрации любви, а выступал лишь за невозмутимую сдержанность. Поэтому Иден поспешил согласиться с премьер-министром, что новые усилия в отношении России сейчас ни к чему не приведут.